Среди сосен было темно, хоть передохнуть от часовни, которую солнце выжгло до бела. А земля под ногами была мягкой, вязкой. Горит шла, повесив голову. Быстро как, думала она. Джейда, конечно, была злобной задирой, но Горит как-то не раскусила в ней ябеду. Хотя, как знать, может тут пустык какой-нибудь. Может доктор Венс решил устроить ей, как он выражался, сеанс во время которого он сначала читал кучу библейских стихов о послушании, а потом спрашивал, готова ли Гарри принять Иисуса как личного спасителя. А может, хотел порасспрашивать ее про игрушку из «Звездных войн». Два дня назад он собрал весь лагерь, и мальчиков, и девочек, и целый час на них орал, потому что кто-то, как он утверждал, украл какую-то игрушку из «Звездных войн» у его насупленного маленького сына Брентли. Или ей кто-нибудь позвонил. Телефон стоял в конторе доктора Вэнса. «Ну, кто станет ей звонить? Хилли?» «А вдруг это полиция?» — с тревогой подумала она. «Вдруг они нашли тележку?» Она изо всех сил гнала от себя эту мысль. Из лесу она вышла с опаской. Возле конторы, рядом с микроавтобусом и фургончиком доктора Вэнса, стояла машина с дилерскими номерами «Шевроле Дайлла» причём тут может быть она, горит и подумать не успела, потому что дверь конторы распахнулась, и на крыльцо под мелодичный перезвон китайских колокольчиков вышел доктор Венс, а за ним Эдди. Горит истолбенела. Эдди изменилась, притихла, постарела. В какой-то миг горит даже показалось, будто она обозналась, но нет. Это точно была Эди. Просто Гарит редко видела, чтобы она надевала эти старые очки в тяжёлой чёрной мужской оправе, от которой лицо у неё казалось очень бледным. Доктор Венса заметил Гарит и помахал ей обеими руками, будто стоял посреди битком набитого стадиона. Подходить к Гарит не хотелось. И подумал, что она, похоже, серьёзно влипла, по-настоящему. Но тут и Эдди ее увидела и улыбнулась. И вдруг, наверное, это все очки, она стала прежней Эдди из доисторических времен. Эдди из коробки сердечка, которая насвистовала и швыряла Робина бейсбольные мячи на фоне зловещего кода хромового неба. «Готтентот», — позвала она Гаррит. Доктор Вэнс, создержанный великодушным видом, взирал на то, как Гаррит, которую захлестнула волна любви, потому что она давно уже не слышала этого старого семейного прозвища. Кинулась к Эдди по усыпанной гравием дорожке, и как Эдди нагнулась, ловко по-военному, и чмокнула ее в щеку. «Да, мэм, соскучилась по бабушке», — прогудел доктор Вэнс, закатив глаза к небу, покачиваясь из стороны в сторону. Говорил он с преувеличенной теплотой и так, будто голова у него была занята совсем другими делами. Горит, здесь все твои вещи? спросила Эди. И Гарит увидела, что на дорожке стоит её чемодан, а рядом с ним рюкзак и теннисная ракетка. Гарит растерянно помолчала. До неё так и не совсем дошло, что это её вещи лежат тут на дороге. И затем сказала: "У тебя очки новые?" "Очки старые, машина новая". Эди кивнула в сторону нового авто, припаркованного возле фургона Венса. Если в домике что-то твоё ещё осталось, беги, забирай. А где твоя машина? Неважно. Давай-ка побыстрее. Горит, дважды просить не пришлось, и она побежала в домик. Она не доумевала, отчего эта помощь подоспела, откуда её совсем не ждали. Когда она уже готова была кинуться ей в ноги, рыдать и умолять забрать её домой. Забирать было почти нечего. Какие-то ее поделки, Гарри, это так были не нужны. Неопрятная рукавичка-прихватка, докупажная подставка для карандашей, которая даже еще не просохла. Поэтому захватить надо было только тапочки для душа и полотенце. С одним ее полотенцем кто-то, похоже, ушел плавать, поэтому она просто схватила второе и помчалась обратно к конторе доктора Вэнса. Доктор Вэнс засовывал ее чемодан в багажник новой машины Эдди, И тут Гарит впервые заметила, что Эдди двигается несколько скованно. И да, вдруг подумала Гарит. Может, Эда передумала уходить? Или может, всё-таки захотела повидаться со мной перед отъездом? Впрочем, Гарит понимала, что ничего такого быть не могло. Эдди подозрительно на неё взглянул. Мне казалось, ты брала два полотенца. Нет, мам. Горит заметил у Эди в ноздрях какие-то тёмные крошки. Табак, что ли? Честер нюхал табак. Только Горит собралась сесть в машину, как к ней подскочил доктор Венс и вклинившись между ней и пассажирской дверью, протянул Горит руку. Неисповедимы замыслы Господни, Горит сообщил он ей, как будто по секрету. Всегда ли нам это нравится? Нет. Всегда ли мы его понимаем? «Нет! Всегда ли из-за этого нужно страдать и огорчаться? Нет, нет и нет!» Гаррит, побагровев от смущения, уставилась в неприветливые серые глаза доктора Вэнса. Когда они с врачихой обсуждали «твой организм», там тоже было много разговоров о божьем замысли и о том, что все эти трубы, гормоны и унизительные выделения, о которых им рассказывали в фильме, То же мол, часть Божьего замысла касательно девочек. А чего так? Отчего Господь испытывает нас? Зачем подносит нам чашу сию? Зачем посылает на нас эти вечные бедствия? Доктор Ванс так и впился взглядом ей в лицо. Чему учат они нас на пути веры? Молчали. Горит застыл от мерзения, даже руку выдернуть не решалась. Высоко в соснах заливалась голубая сойка. Аник заменит нас, горит, чтобы мы поняли, что он не делает всё к лучшему. А зачем нам это понимать? Чтобы склониться пред волей его и склониться с радостью. Вот какое испытание должны претерпеть все христиане. Его лицо маячило совсем близко, и Гарит вдруг очень перепугалась. Собрав всю волю в кулак, она уставилась на плохо сбритый пучок рыжей щетины, который торчало у него из ямки на подбородке. Помолимся же, вдруг воскликнул доктор Венс и стиснул её руку. Дорогой Иисус, он зажмурился, упёр в веки большой указательный пальцы. Какая честь предстать ныне пред тобой, «Благословенно, молитва твоя! Возрадуемся, возрадуемся вместе с тобой!» «Да чего это он?» — недоумевала Гаррит. Кожа у нее зудела от комариных укусов, но почесаться она не решалась. Сквозь полуприкрытые веки она разглядывала свои ботинки. «Господь, не оставь Гаррит и ее семью в дни грядущие! Защити их!» Храни их, наставляй и направляй их. Господь, помоги им понять. Доктор Вэнс старательно выговаривал каждый слог, каждую букву. Что нынешние печали и испытания посланы им на пути веры? Где же Эди? Зажмурившись, думала Гарет. В машине, что ли? Рука у доктора Венса была потная, держать её было неприятно. Ну и опозорится она, если вдруг Марси с другими девчонками из её домика пойдут мимо и увидят, как она тут стоит и держится за ручку. И с кем? С доктором Венсом. Господь, пусть не отвратятся они от тебя. Пусть смирятся и не сетуют на свою долю. Пусть не ослушаются тебя. Не возробщут, но примут твои пути и блюдут твои заветы. Смерятся с чем? Дёрнулась Гарет. Именем твоим, Иисусе, молим об этом. Аминь! Прорал доктор Венст так громко, что Гарет вздрогнула. Она огляделась. Эди, опершись на капот, стояла возле машины с водительской стороны, хотя непонятно было, Она всё это время так стояла или просто выдохнула немного после молитвы. Откуда ты вынырнула, врач Хевенс? Она налетела на Гарет и притиснула её к груди, чуть не придушив. Господь любит тебя, воскликнула она своим искристым голосочком. Не забывай об этом. Она похлопала Гарет по попе и, расплывшись в улыбке, повернулась к Эди, будто ждала, что та с ней сейчас болтать примётся. Привет, привет. Но у Эдди, с тех пор, как она привезла Гаррит в лагерь, терпение и разговорчивость явно поубавилось. Она сухо кивнула врачихе и ничего не сказала. Они сели в машину. Эдди, приспустив очки на нос, поизучала немного непривычную еще приборную панель, потом выжило сцепление, и они укатили. Вэнсы вышли на самую середину гравийной дорожки — и обнявшись, махали им вслед до тех пор, пока я еде не завернула за угол. В новой машине был кондиционер, и поэтому там было гораздо, гораздо тише, чем в старой. Гарит неловко ерзал, разглядывая новое радио и окна, которые теперь опускались и поднимались автоматически. Сидя в наглухо закупоренной прохладе, Они плавно неслись сквозь текучие тени деревьев, и бойко пролетали выбоины, на которых Oldsmobile дребезжал бы всем корпусом. И только когда они проехали тенистую дорожку и выехали на залитое солнцем шоссе, Гарит осмелилась заглянуть на бабку. Но эти как будто и забыло про неё. Они всё ехали и ехали. Дорога была широкая и пуста. Ни единой машины. Безоблачное небо и полосы ржаво-красной пыли на обочинах, которые на горизонте сходились в точечку. Эди вдруг прокашлялась, громкое неловкое, <coughs> смотревшая в окно Гарит вздрогнула и обернулась к Эди. "Прости меня, малыш", сказала Эди. На миг у Гарит даже дыхание перехватило. Кругом всё замерло: тени, сердце, красные стрелочки на приборной доске. Что случилось? спросила она. Но Эди глядела только на дорогу. Лицо у неё было каменное. Кондиционер был включён на полную мощность. Гарит обхватила себя за голые плечи. Мама умерла, подумала она. Или Элсон, или папа. И в ту же самую секунду поняла: это она пережить может. Вслух же она спросила: Что случилось? ليبي